Он видел железную клеть, огромную, словно дом, проносящуюся мимо него крошки, куда-то вверх с лязгом и скрипом. Он видел желоб в стене каменного колодца, по которому продвигался вверх. Он был необыкновенно цепким, очень зорким и исключительно целеустремленным. Он, один прекрасно знал, куда ему нужно идти, ему нужно... На самый верх, туда, где труба оканчивается и начинается что-то очень интересное. Он полз, цепляясь всеми своими лапками, и даже неуклюжие клешни, поблескивающие синевой, не были ему в этом помехой. «Я в стволе подъемника», — догадался Эйен, и с неожиданной для себя естественностью принял эту мысль. «Я ползу вверх, к кабинету Гнорра». «Я — Скорпион, убийца отраженных!» И даже это ничуть не удивило Эйгена. Что ж, Скорпион так Скорпион! До верха оставалось еще довольно долго, но конец пути уже обозначился чем-то похожим на небо, это радовало Эйгена. Его новое тело не чувствовало усталости, но сила земного притяжения, увы, сохраняла над ним свою безраздельную власть — Он понимал, что не хочет сорваться вниз, что должен ползти помедленнее, дабы какая-нибудь скользкая железка, обмазанная маслом, не помешала его лапкам цепляться. Эгин полз довольно долго, погрузившись в новые, совершенно незнакомые ощущения, пока одна чужеродная мысль не нарушила этой гармонии восхождения. «Кажется, я должен остановиться, мне не нужно наверх». Подумал Эгин-скорпион и остановился, дабы разобраться так это или не так. Но что-то произошло вовне, во внешнем мире или во внешнем сне, что заставило Эгина вздрогнуть и открыть глаза. Они прибыли. Лакха уже на пристани, и сиятельный князь... Лакха? На пристани? «Оказалось, что кругом неожиданно много света. Нора...» «О да, конечно, Нора!» «Слушал донесение какого-то плешивого человека, не того ли самого, который только что поднялся сюда на подъемнике, пока он, Эггин Скорпион, пробирался вверх». Бледная-прибледная овель с бескровными губами и красными от слез глазами в священном ужасе смотрела на него, словно на собственного восставшего из фамильного склепа пращура, того самого грозного гаасу окс тамая что под знаменамишета окс лагина ходил воевать за священный остров дагад что же это происходит милостивые гиазиры 15 -е. глазами новорожденного щенка Эйген озирал кабинет Гнора, который начинал меняться неспешно, но неотвратимо. Становилось все светлее и светлее. Причину этого странного явления Эйген понял не сразу. Нора был явно поглощен новостями, принесенными Арумом. Ему было, или, по крайней мере, так казалось, не до Эйгена. Купол с водоравновесия раскрывался. Некий неведомый Эйгину механизм, приведенный в действие Норо Окшином, с мерным скрежетанием раскрывал купол на отдельные лепестки. Небо в кабинете Гнора становилось все больше и больше, А сам кабинет с каждой секундой становился все более похож на смотровую площадку на вершине пресловутой башни Оно, чем на обитель любви и власти. С этой смотровой площадки, в чем совершенно не сомневался эгин открывался отличный вид на всю столицу и на порт в том числе. А о том, что происходило в порту, эгин начинал понемногу догадываться. «Лакха!» «Прибыл в гости к хорту Окстамаю. Вот что там происходило!» Нора вступил, как всегда, неожиданно. «Что ж, Эйген, твоя ложная скромность не обманула меня. Стать скорпионом для тебя так же просто, как для акробатов встать на руки, но...» Он указал на Авель, чья внезапная безучастность начинала сильно тревожить Эйгена – «Невинная тёплая кровь по-прежнему истекает из этого сосуда сладострастие, поэтому на твоём месте я бы поторопился с выполнением моей просьбы. Долго наша красавица не протянет». Гадать о том, как, собственно, Нора узнал о том, что ему удалось войти в контакт с убийцей отражённых, Эгину не пришлось потому что объяснение было у всех на виду. Рыбы, заключенные внутри стеклянного шара, перестали пламенеть оранжевым и вернулись к своему предыдущему состоянию. Эта перемена обнадежила норок с оставила безучастным плешивого человека с докладом и прошла совершенно незамеченной для Авель. Было бы лучше, если бы она ревела, как белуга, а не... Кончалось в жертвенном безмолвии, будь оно неладно, подумал Эген, исполненный решимости отозвать Скорпиона во что бы то ни стало, ибо невозможное стало возможным. 16 Сиятельный князь Хорток Стамай... Во главе пышный и, главное, вооруженный до зубов свитый, ждал Гнора под памятной стеллой голубого лосося, как того и требовало письмо Гнора. На сиятельном князе был надет с виду совершенно обычный и, в общем-то, невзрачный шлем с простой полумаской с коротким наносником. Гнор сошел с борта венца небес, в ослепительном одиночестве. Он был облачен в шлем кальта лозаходца и припоясан показательно пустыми ножными. Они, Хорт и Лакха, не виделись больше месяца со дня последнего большого приема у тогда еще здравствовавшего сиятельного князя Медана Оксагара и были бы рады не увидеться никогда. Десятки тысяч глаз были устремлены на них, Тысячи стрел были направлены в сердце Лакхи Куалары, сотни — в сердце сиятельного князя Хорта Окстамая. Гнор приказал всем своим людям остаться на кораблях. Вместе с тем он дал им два простых приказания. Первое. Если он упадет на землю ниц, пронзенный ли стрелами или ради спасения своей жизни от оговоренных стрел, незамедлительно высаживаться и убивать столько, насколько достанет жизненных сил и алчности стали. Второе. Если он гнор, обнимет сиятельного князя за плечи, подымать штандарты династии Томаев повыше, показательно отшвыривать прочь оружие и вообще брататься. Итак, перед пиннарином, В тот день стоял жестокий выбор. Либо погрузиться в пучину кровавого безумия, это было бы как обычно, либо избежать кровопролития, это было бы чудом, и в него никто не верил. Гнор остановился на пристани в двадцати шагах от сиятельного князя. «Иди ко мне, Хорд. Мы будем говорить здесь, чтобы наши слова не стали добычей ушам недостойных». Лакха имел в виду сопровождавших хорта придворных, высших гвардейских чинов и прочую шушеру, от которой его тошнило с самых первых дней своего эрхагнората. «Сиятельному князю не пристало!» начал было выкрикивать сопровождавший хорта церемониальной глашатой, в обязанности которого входило прогорланить в голос то, что шепнул ему на ушко сиятельный князь. «Молчать!» – Лакха вскинул правую руку, облаченную в широкий наруч со множеством позвякивающих друг о друга подвесок. «Удивительное дело!» Веление их звона оказалось необоримым. Глашатый мгновенно заткнулся. «Переговоры между великими, – продолжал Лакха, – должны проистекать в величественной тишине и неведении смердов. «Иди ко мне, Хорд!» Иначе не видать тебе искомого предмета, как внешнего испода хрустальных небес. Лакха не испытывал страха, и это делало его непобедимым. Ахорт боялся очень боялся навеки потерять свое единственное сокровище, свою шелковокожую овель, без которой последняя неделя показалась ему горше смерти, хотя он и пребывал в самом средоточии власти на княжеском престоле. Хорд повиновался, и пока он, изо всех сил стараясь не уронить свое княжеское достоинство, мерил шагами расстояние, Отделяющая его от Гнора, Гнор думал о том, что слабость смертных неизмерима, и не будь в мире некогда звездно рожденных, а после отраженных, всё уже давно скатилось бы в пасть к Хуммеру. И в этом Лакха был прав. Прав ровно наполовину. Здравствуй, Лакха тихо сказал сиятельный князь, подходя к гнору совсем близко. Сотник лучников по имени Сарпал в действительности Рахсава напора вещей, начальствовавший стрелками на крыше вспомогательного арсенала морского ведомства, в досаде сплюнул под ноги. Пурпурный плащ Хорта полностью закрыл гнора от его людей. В это же время выругались еще очень многие, но именно Сарпал был зол более всех. Он имел недвусмысленные указания от Норокшина относительно Лакхи. Он не собирался проговить очередное повышение Варрумы из-за неосмотрительности сиятельного князя.